нередко первыми готовы простить звериные методы борьбы, с помощью которых сильные достигают своей цели. Наблюдая за Фрэнком, Хейген создал себе образ незаурядного человека, такого же грешного, как и натерпевшегося от чужих грехов человека, который умеет сохранять верность друзьям и на которого можно опереться в трудную минуту. Случайно Хейгенины оказались соседями Каупервудов.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 Устейт-стрит, Дирборн-стрит и Кларк-стрит. Однако, если мы переведем наши городские железные дороги на канатную тягу, мосты так или иначе придется реконструировать. Я полагаю, что население не меньше нас заинтересовано в этом начинании, и потому будет только справедливо, если город поможет нам покрыть расходы по реконструкции мостов. Там, где проходят наши линии, участки и дома, Вздорожают. Следовательно, очень и очень возрастут доходы города от налогов. Я беседовал с некоторыми чикагскими финансистами, и они разделяют мое мнение, но, как обычно бывает, в таких случаях кое-кто из наших политических деятелей настроен против меня. С тех пор, как я принял на себя руководство Северо-Чикагской компанией, некоторые газеты заняли по отношению ко мне явно недружелюбную позицию. Кроникул, газета, финансируемая Шрайхартом, уже несколько раз писала, что в северо-чикагской транспортной орудует Каупервуд со своей шайкой и, следовательно, нужно держать ухо востро, предвидя возможность разбойничьих налетов, вроде тех, какие уже испытали на себе старые газовые компании. Брэкстоновский жеглоб, фактически принадлежавший Мэриллу и старавшийся угодить и той, и другой стороне, выразил надежду, что подобные методы не будут более практиковаться. — Должен вам сказать, — продолжал Каупервуд, — что мы наметили очень широкую программу переоборудования и усовершенствований, но хотим прежде всего заручиться сочувствием и поддержкой общественности. Каупервуд сунул руку в карман и извлек оттуда искусно вычерченные планы, которые он заготовил специально для этого случая. На одном из планов были указаны три главные линии канатной дороги, пролегающие по Северной Кларк-стрит, Лассаль-стрит и Уэлл-стрит. Эти линии шли к центру города, сходясь в одну точку у перекрестка улиц Иллинойс и Лассаль, и, хотя Каупервуд еще ни словом не обмолвился о туннеле, были далее обозначены на плане красной чертой, пересекающей реку в таком месте, где не было никаких мостов. Они шли над рекой или под рекой, затем описывали петлю по улицам Лассаль, Мунро, Дирнборн и Рендолф, и возвращались снова в туннель. Каупервуд помолчал, давая Хейгенину возможность должным образом оценить некоторые интересные особенности этого плана, а затем объявил «Вы видите перед собой мистер Хейгинин, проект, который в случае одобрения его городом разрешит все недоразумения по поводу больших затрат, неизбежных при реконструкции мостов. Кроме того, он даст возможность использовать объект, который в настоящее время не имеет для города никакой цены, но может сослужить большую службу населению. Я имею в виду, как вы понимаете. Тут Калпервуд прикоснулся указательным пальцем к плану, который рассматривал Хейгинин Старый туннель в Лассаль стрит заколоченный досками и никем не используемый. При его постройке не учли, как видно, крутизны уклона, допустимые при подъеме и спуске обыкновенных вагонов со средним грузом. Когда выяснилось, что туннель в таком виде не может приносить никакого дохода, его продали городу, и на том дело и закончилось. Если бы когда-либо заглядывали в него, то вам известно, в каком он состоянии. Мои инженеры осмотрели его и говорят, что там всюду просачивается вода, и если не принять срочных мер... Свод не сегодня-завтра обвалится. Реконструкция туннеля, по их подсчетам, обойдется в 400 тысяч долларов, никак не меньше. Но Вот я и считаю, что раз уж Северо-Чикагская транспортная готова принять на себя такие расходы, чтобы покончить, наконец, с заторами на мостах и дать населению северной стороны возможность быстро и с удобствами добираться до центра, то и город должен пойти компании навстречу и отдать нам безвозмездно этот туннель или на худой конец сдать его в долгосрочную аренду по номинальной цене. Каупервуд умолк, ожидая, что скажет Хейгенен. А тот задумчиво глядел на чертежи, пытаясь уяснить себе, вправе ли Каупервуд ставить такое требование? Должен ли город безвозмездно отдать ему этот туннель? Так ли уж неразрешима проблема заторов на мостах, как пытается изобразить это Каупервуд? И не является ли весь проект лишь хитроумной уловкой с тем, чтобы при минимуме затрат получить максимальную выгоду? — А это что такое? — спросил, наконец, Хейгенин, указывая на уже упоминавшуюся выше петлю. — Это, — сказал Каупервуд, — по нашему убеждению, единственная возможность связать деловые кварталы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 придаст деловым кварталам Чикаго вполне столичный вид и будет очень содействовать развитию северной страны. Проектируемые линии должны были пройти по самым оживленным торговым улицам, застроенным уже сейчас высокими пяти, шести, семи и даже восьмиэтажными зданиями. Жизнь была здесь ключом, молодая, бурливая, исполненная надежд.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 Крупные займы на стороне. Надеюсь, мы можем рассчитывать на вашу поддержку. Постараюсь не обмануть ваших ожиданий, — улыбнулся мистер Хейгинин, И они расстались добрыми друзьями.